Но да потом передумал, боязно отрываться от корабля. Вдруг его найдут, прилетят за ним, а если с цирком поедешь по гастролям, ищи тогда тебя, как ветру в поле. А корабль схож с громадным сугробом, даже за снежной горой. Местные дети катаются с него на санках. Весной, если ничего до сих пор не случится, должен приехать из Архангельска, Комаринский, большой друг Федора Мишутина, знаменитый механик. Если он не поможет, никто не поможет. 1976 год. Обида. 8 -го числа вечером Удалов и Грубин решили пойти к профессору Минцу поговорить о таинственных явлениях. Собирался зайти старик Ложкин, но запаздывал. Радиоприемник на письменном столе, еле видимый за грудами научных статей и рукписей, наигрывал нежные мелодии Моцарт. Когда Лев Христофорч предложил гостям по второй чашке чая, музыка в приемнике прервалась, и послышался резкий голос, говоривший на непонятном языке. — Хулиганец, — сказал Корнелий Удалов. — Своей волны им не хватает. Лезут на Моцарта с комментариями. — С комментариями? — спросил профессор Минс, поглаживая лысину. — А вы, Корнелий, понимаете их язык? — Так, через пень-колоду, — смутился Удалов. — похож на венгерский. — Какие еще есть версии? — спросил Минс, обернувшись к Грубину. — Я настрою, — сказал Грубин. — Я больше музыку люблю. — Не надо. Остановил его Минц очень любопытно. Минц задумался, даже забыл долить друзьям чаю и не заметил, как вошел Ложкин и громко поздоровался. Из этого состояния Минц вышел лишь через три минуты. «Все ясно», — сказал он, — «такого языка на земле нет. Я мысленно перебрал возможный вариант». но может, не венгерский?» — сказал Долов. — Может, какой-нибудь очень отдаленный, с которым вы, Лев Христофорыч, времени не имели ознакомиться? — Я не знаю многих языков, — возразил Минц, — но могу читать на любом. Дело в системе, в структуре языка. Достаточно знать элементарный минимум языков пятнадцать, шестнадцать, которыми я и располагаю, чтобы... — Дальнейшие действия диктовались законами лингвистики. Вам понятно, коллеги? — Понятно, — сказал польщенный удалов. — Так что же это за язык? — Инопланетный. — Просто, — ответил Минц. — Итак, что будем делать? — А то делать, что перевести их в воззвание и ответить — это наш гражданский долг. — Правильно, Корнелий, — сказал Грубин если вам лев христофорович понадобится моя помощь прошу рассчитывать невозможно сказал лев христофорович этот язык нам не расшифровать потому что у них нет с нами ни одного общего корня и ни одного общего подежа вот вздохнул ложкин даже и способности профессора менца ограничены придется списать в академии наук А пока получим ответ, пришельцы могут улететь. — То есть как так ограничены? — не понял Минс. — Это мои способности ограничены. — К сожалению, — согласился Ложкин. — Саша, — сказал Минс, — вы в самом деле не торопитесь? — Куда мне торопиться, если предстоит эксперимент? — Тогда... — Минс строго посмотрел на гостей. Попрошу всех посторонних очистить помещение. Жду всех по окончании работы. Это в смысле, когда, спросил Удалов, послушно направляясь к двери. Мы вас вызовем, сказал Минц с широким жестом стряхивая с стола бумаги, в то время как догадливый Грубин тащил с под кроватью небольшой электронный мозг. Вызовите сказал Ложкин, не стесняйтесь. Да уж есть бы — Странно. — Может быть, поздно, — сказал Минц, включая портативный магнитофон. Удалов с Ложкиным постояли немножко в коридоре у дверей Минса, не зная то ли обижаться, то ли ждать без обиды. — Ты не помнишь, на какой волне передача была?